обратный отсчет. Роман зачарованно смотрел на электронный циферблат, тот самый, что был размещен на его странице в группе, в их последнем пристанище, как вчера выразилась Мэлори. 00-31-28, 00-31-27, 00-31-26. Он провел кончиком языка по обветренным губам. В последнее время он почему-то постоянно их облизывал. Скорее всего, бессознательно, из-за чего они стали шелушиться и трескаться. Роман перевел тусклый взгляд в окно. На улице царила глубокая ночь. Его мать и отчим уже давно спали. Вадим Сергеевич пришел с работы слегка под шофе, но быстро наверстал упущенное дома с помощью бутылки виски. Он так и оставил ее на кухне прямо на столе. Роман снова сосредоточил свое внимание на часах. Это его часы, его время. И это время неудержимо утекало, как вода, как песок сквозь пальцы. "Но ну где же ты?" про себя взмолился он, видя, что Мейлри до сих пор оффлайн. "Кри мне нужна, солнышко". Дорожащей рукой парень вытер мокрот от пота лоб. Сальные, давно не мытые волосы свисали паклей. Бледная кожа с сеткой наметившихся морщин у глаз напоминала рыбе брюха. Но Роман давно не смотрелся в зеркало, а если бы он и увидел своё отражение, то вряд ли бы обратил внимание на разительные изменения во внешности. "Кап, кап, кап", зачем-то произнёс он вслух, следя за утекающими секундами. "Ничего в этой жизни не имеет значения. Ничего". Вздохнув, Роман добавил: Ничего, кроме времени. Оно пожирает всё: нашу плоть, наше сознание, нашу душу. Оно раздирает всё в клочья. Ничто не может соперничать со временем, лишь оно одно бессмертно. Он вздрогнул, словно испугавшись своих слов, и в страхе посмотрел в окно. На этот раз занавески были раздвинуты в стороны. В последние дни темнота привлекала юношу куда больше, чем дневной свет на небе. Желтоватым холодным светом мерцала полная луна. Время обротней ухмыльнулся Роман. Кап. Он встрепенул, приникнув к экрану монитора. Привет, мой дорогой друг, написал ему Эйлери. Ты помнишь, какой сегодня день? Роман почувствовал, как его желудок взмыл куда-то вверх. Да, слушай, почему мы не можем это сделать одновременно? У нас разница в 30 минут. Мое время истекает через полчаса, твое через час. Рома, какая разница для тебя? Парень задумался, сдвинув брови. Ты права, никакой. К тому же я хочу увидеть, как ты это делаешь. Для меня это важно, ты понимаешь? Роман глубоко вздохнул. Конечно, он понимал. Для этого он, улучив момент, стащил у ненавистного отчима ключ от сейфа. Того самого сейфа, где Вадим Сергеевич хранил наградной пистолет, которым как-то хвастался, когда у них собрались гости. Роман всё видел в приоткрытую дверь. И теперь заряженный пистолет лежал в его тумбе под компьютерным столом. На всякий случай парень спрятал его в чёрный полиэтиленовый пакет. С того самого момента, как он взял его из сейфа, его не покидало чувство страха. А вдруг этот толстый хряк решит проверить сейф? перед тем, как отрубиться. Опасения юноши были напрасными. Вадим Сергеевич некоторое время сидел на кухне, прикладываясь к виске, а соловела пялись в экран телевизора, по которому транслировали футбольный матч. Затем он, видимо, сбросил стакан на пол. Этот характерный дзынь было слышно даже через закрытую дверь. Качаясь и пошатываясь, двинулся в сторону спальни, где сейчас и дрых беспробудным сном. «Хорошо». Отпечатал он ответ Мэллори. Всё хорошо. Ты не должен опоздать. Это вопрос чести. Я ведь доверяю тебе, родной. Мы ведь теперь как брат и сестра, верно? Верно, ответил Роман, чувствуя, как у него на глазах наворачиваются слёзы. Ты искачал перескоп? спросила снова девушка. Всё настроил? да, ответил Роман, мельком подумав о том, что Мэллори классно придумала. Он торопливо вытер глаза. Прямая онлайн-трансляция его мести и последующего всплывания наверх, что ещё может быть лучше? Пусть все знают. Зайдя в его аккаунт, Меллорис может видеть всё, что происходит в его квартире, словно его собственными глазами. И кровь юноши вскипала от ударных волн адреналина, словно предчувствуя, что осталось совсем ничего. Совсем. Я иду набирать ванну Рома, и у меня в руках нож. очень острый, сообщила Мелри. Ты решила вскрыться? спросил парень, хотя и дураку было ясно, что это так. Не бойся за меня. Я просто усну в своём море, а проснусь в космическом океане, и ты будешь рядом. Так ведь? Так. Послушай, Мелри, а как же твои родители? В ответ ему пришёл Смалик с текущими слезами. Отца убили много лет назад в драке, а мать я не интересую. Её нет дома. Она теперь спит, с кем попала. И мне неинтересно, под кем она сейчас. Роман поднял глаза на часы. 00-24-07. 00-24-06. Кап, Рома. Он облезал губы, чувствуя, что из трещинки выступила кровь. Что? А твоя мама? А что моя мама? Уточнил он, ощущая, как напряглись его мышцы. Ты ведь не хочешь причинить ей боль? Или? Нет, выдохнул парень-слуг. Я не буду ей ничего делать. Я поклялся убить Очима, маму я не трону, хоть она меня и не любит. Я оставлю её, ответил он Мэлэри. Я не буду делать ей больно. Она проснётся? Ну и что? Нет. Мы не должны рисковать. После минутной паузы пришёл ответ от Мэлэри. Её нужно отвлечь. Роман растерянно посмотрел на дверь своей комнаты, словно там было написано решение возникшей проблемы. Как? На этот раз Мэллори умокла на целые 4 минуты, 4 драгоценные минуты его оставшейся жизни. "Я придумала", наконец написала она. "Осторожно разбуди её. Скажи, что соседка позвонила. У тебя ведь есть пожилые соседи. Да, ей стало плохо, и она позвонила в дверь." Просит подойти маму. Будь убедителен. Ты должен сыграть роль так, чтобы твоя мама ничего не заподозрила. Или Роман мрачно покосился на тумбу, где лежал пистолет. Лежал и терпеливо ждал своего часа. Потом закроешь за ней дверь, и тогда ты свободен. Вспыхивали торопливые строчки текста, набиваемые Мейлри. Понял? Ты должен успеть, потому что твоя мама, когда всё поймёт, Может, действительно, постучать соседям и вызвать ментов, тогда всё сорвётся, а ты сядешь в тюрьму. Понимаешь, мой братишка? Я тоже полечу под замес, как соучастница. Нам это надо? Не надо. Мы машинально щёлкнул по клавишам роман. Крохотный, ничем не примечательный циферблат на его странице приковал его взгляд сильнее магнита. 001841 001840 Я включила горячую воду. У меня в руке бутылка Коника, сообщила Мэллори. Прикинь, сегодня в магазине продали без проблем. У тебя есть дома алкоголь? Хотя чего я спрашиваю, у тебя ведь оче малькаш. Роман вспомнил об оставленной на кухне бутылке виски. Есть, написал он в ответ. Выпей, посоветовала Мэллори. Легче будет. Закряхтев, Роман встал. Он ощущал себя древним старикум. Совершенно больным и измождённым, каждое движение вызывало чувство дискомфорта. На негнущихся ногах он потащился на кухню. Откупорив бутылку, юноша сделал долгий глоток, после чего закашлялся, вытирая выступившие слёзы. Глотку обожгло, словно он влил себе расплавленный свинец, и некоторое время парень просто стоял на месте, тупо глядя в одну точку невидимымзором. Одного глотка мало. шепнул внутренний голос. «Давай еще, кит, выпей, тебе будет лучше». Помедлив, Роман решил, что этот совет не лишен смысла, и вновь запрокинул бутылку. На этот раз было намного легче. Выдохнув, он побрел обратно в комнату. От Мэлори пришло очередное сообщение. «Ты где, я волнуюсь? Время видел?» Роман перевел затуманившийся взгляд на часы. «00-14-56». — Вижу. Мне пора? — Да. И еще самое главное. Когда ты все сделаешь, сотри всю нашу переписку и выйди из группы. После того, как мы выпилимся, о нашем общении никто не должен знать. — Я сделаю это, — пообещал Роман. — Тогда вперед. Я уже в ванной. Но вот на коленях вода набирается. Когда я сяду, то положу его на табуретку. Она рядом с ванной. — Надеюсь, я смогу писать тебе. — Я. Нож рядом лезвие блестит в свете ламп. Меня даже ослепляет. Слушай, братик, как только твоя мама будет за дверью, включай мобильник. Я хочу всё видеть. И помни, Роман моргнул. Что? Ты боишься? Не бойся, мы вместе, мы сильные, и мы победим, Ромка. Я люблю тебя. Он встал со стула, слегка качнувшись. Алкоголь быстро делал своё дело. Осталось 13 минут. Успею Пробормотал он, направляясь к спальне. «Я успею. И я тоже тебя люблю. И я сильный».